77. Рыбник ответил, что он, как почтенный гражданин города Дамме, желает заставить уважать законы государства и таким образом заслужить милость его величества. При этом он подал письменный донос, где называл свидетелей, которые сообразны истине, хоть и против воли, покажут, что он не лжет. Суд старшин заслушал эти показания и признал, что собранные улики в полной мере оправдывают применение пытки. Посему они приказали произвести вторичный обыск в доме обвиняемых. Равно заключить последних в городскую тюрьму. Здесь мать и сын должны были ждать прибытия спешно вызванного из брюги палача. Когда Улиншпигеля и Соткин шли через город со связанными на спине руками, рыбник стоял на пороге своего дома и смотрел на них. И обыватели дамы тоже стояли у своих дверей. Матисон... Ближайший сосед Рыбника слышал, как Уллиншпигель, проходя, сказал доносчику. «Проклянет тебя Господь, вдовий палач!» И Саоткин прибавил. «Ты умрешь нехорошей смертью, грабитель-сирот!» Увидев, что вдову и ее сына ведут в тюрьму, по новому доносу грейпстюбера, обыватели накинулись на него с яростными криками и вечером выбили стекла в его доме, а дверь его вымазали навозом. И он не смел выйти из дому.